Часть четвертая. Китай. Глава 1. В начале 1902 года накоренившаяся джонка медленно поднималась по бесконечно длинной желтой реке Хуанхэ в провинции Джеку на расстоянии не менее тысячи миль вглубь страны от Тяньцзиня. Ее несколько необычным носовым украшением был католический священник среднего роста, в домашних туфлях и тропическом шлеме, уже успевшим потерять первоначальный вид. Фрэнсис уселся на невысоком бушприте, примостив свой молитвенник на дно колена. Он решил ненадолго прервать свое громкое сражение с китайским языком, в котором, как казалось его изнемогающей глотки для каждого слога существует столько же звучаний, сколько звуков в хроматической гамме. На встречу Фрэнсису медленно плыл пейзаж в желто коричневых тонах и взгляд невольно отдыхал на нём. Десять суток в трёхфутовой коморке между палубами, служившей ему каютой, порядком утомили его, и он прошел на нос корабля в надежде подышать свежим воздухом. Фрэнсис с трудом пробился сквозь плотно утрамбованную толпу своих спутников — земледельцев, ремесленников из сеньсяна, бандитов и рыбаков, солдат и купцов, возвращающихся в Байтань. Люди сидели на корточках впритык друг к другу, курили, болтали и занимались стрепнёй среди клеток с утками, свиными хлевушками, сеткой, под которой содержалась одинокая и весьма беспокойного нрава коза. Хотя Фрэнсис и дал себе обед не быть брезгливым, Однако звуки, зрелища и запахи на протяжении этой последней, но нескончаемой стадии его путешествия совершенно извели его. Он благодарил Бога и святого Андрея, что сегодня вечером, если не произойдет еще какой-нибудь задержки, они, наконец, прибудут в Байтань. Франциск до сих пор не мог поверить, что является частицей этого нового, фантастического, такого далекого и чуждого ему мира — что он так невероятно разъединен со всем, что знал или надеялся узнать. У него возникло ощущение, будто его жизнь как-то внезапно и нелепо изогнулась, утратив свою естественную форму. Фрэнсис подавил вздох. Живут же другие, нормальные и гладко, а он какой-то чудак-неудачник, ничтожество, все у него шиворот на выворот. Фрэнсис вспомнил, как тяжело было прощаться со всеми, Нет умер три месяца назад, получив милосердное избавление от жизни, которая стала под конец нелепой и жалкой. Но Полли надеялся, молился о том, чтобы ему было дано в будущем свидеться с ней. И немного утешало, что Джуди устроилась в городской совет стенографисткой. Это обеспечивало ее материально и давало ей шансы на продвижение. Чтобы вновь обрести твердость, Фрэнсис достал из внутреннего кармана письмо, относящееся к его назначению. Оно было от отца Мили, который был освобожден не от своих обязанностей в приходе святого Доминика и посвятил себя полностью деятельности в центре иностранных миссий. На письме стоял адрес Ливерпульского университета, где последний год Фрэнсис упорно долбил китайский язык. Вот что писал Ансельм. «Мой дорогой Фрэнсис, Я безмерно счастлив, что могу сообщить тебе радостные известия настолько что уведомили, что передача нам Байтаня в Викриате Джекоу, осуществленная Центром иностранных миссий в декабре, утверждена отделом пропаганды папской курии, и теперь ничто уже не должно задерживать твой отъезд. Наконец-то я могу посодействовать твоей славной миссии на Востоке. Насколько я мог установить Байтань, Местечко прелестное, расположенное, правда, в глубине страны, но на хорошей реке. Это процветающий город, жители которого в основном заняты плетением корзин. Там изобилие продовольствия, зерновых культур, мяса, птиц и тропических фруктов. Но самое главное, самое важное — это то, что сама миссия, хотя и несколько отдалённой, к сожалению, остававшаяся в течение последнего года без священника — находится в весьма процветающем состоянии. Очень жаль, что у меня нет фотографий, но могу тебя заверить. Местоположение ее в высшей степени удовлетворительно. Миссия состоит из часовни, дома священника и территории при ней. Как волнующе звучит слово «территория». Ты ведь помнишь, как мальчишками мы играли в индейцев. Прости, мои неумеренные восторги. Но что лучше всего так это наша вполне достоверная статистика. Я посылаю тебе годовой отчет твоего предшественника, отца Лоулера, который недавно вернулся в Сан-Франциско. Я не буду его анализировать, так как, несомненно, ты сам изучишь его. Более того, будешь смаковать его в тихие ночные часы. Однако я хочу подчеркнуть некоторые цифры. Миссия, основанная всего три года назад, может похвалиться четырьмя стами причастников — и тысячу крещений, из которых лишь треть падает на крещенных и на артикула Мортис. Примечание. В минуту кончины. Латынь. Разве ты не радостно, Фрэнсис? Вот пример того, как благодать Божия может воздействовать даже на сердца язычников. Мой дорогой, я радуюсь тому, что тебе выпал этот счастливый жребий. Я не сомневаюсь, что, трудясь на этой ниве, пожнешь еще лучшую жатву. С нетерпением буду ждать твоего первого отчета. Я чувствую, что ты, наконец, нашел свое призвание и что невоздержанность на язык а некоторое безрассудство, причинявшие тебе неприятности в прошлом, совершенно исчезнут. Смирение, Фрэнсис. Вот в чем черпали силы святые. Я каждый вечер молюсь за тебя и скоро опять напишу тебе. А ты пока позаботься о своем снаряжении. Приобрети хорошие носки, прочные сутаны. Тебе еще нужны будут подштанники и пояс. Пойди в магазин Хенсен и сын. Они надежные люди, родственники органиста нашего собора. Вполне возможно, что мы увидимся раньше, чем ты думаешь. Моя новая должность может превратить меня в настоящего путешественника. Разве это не здорово будет встретиться под тенью деревьев в Байтане? Еще раз поздравляю тебя и шлю наилучшие пожелания твой брат во Христе Ансель Милли, секретарь Центра иностранных миссий, епархия Тайнкасла. К заходу солнца суета на Джонке усилилась, они пребывали прибывали. Пока судно входило в большую бухту с грязной водой, где сновала тьма тьмущая Сампанов, Фрэнсис жадно всматривался в многоярусные окрестности города. Примечание. Сампан. Деревянное плоскодонное одномачтовое судно в Юго-Восточной Азии, передвигающееся с помощью веселы паруса. Байтань был похож на громадный низкий улей, из которого доносилось непрестанное жужжание. Желтый свет заходящего солнца заливал город. Перед ним расстилалось илистое болото с зарослями тростника, за ним вдалеке высились розовато-жемчужные, казавшиеся полупрозрачными, горы. Он надеялся, что из миссии за ним, возможно, будет выслана лодка, но единственная лодка пришла за господином Чиа, богатым торговцем, постоянно живущим в Байтане. Сейчас он впервые появился из глубин женки, молчаливый в красивом атласном одеянии. Это был человек лет 35, но державшийся с таким достоинством и спокойствием, что выглядел старше. У него была тонкая золотистая кожа и настолько черные волосы, что они казались влажными. Господин Чия стоял неторопливо безразличный, а слуга суетился вокруг него. И хотя Чия ни разу не взглянул в сторону священника, Фрэнсис почему-то был убежден, что его разглядели вплоть до мельчайших подробностей. Прошло некоторое время, прежде чем новый миссионер с черным лакированным чемоданчиком из жести Получил разрешение сойти на берег. Садясь в сампан, он крепко сжимал свой большой шелковый зонтик великолепную вещь, крытую клетчатой шотландкой, которую епископ Макнеп вручил ему на прощание. Когда лодка приблизилась к берегу, Франсис увидел целую кучу народа на ступеньках причала. Он страшно взволновался. Неужели это его прихожане встречают своего нового миссионера? Какое чудесное завершение нескончаемо долгого пути! От радости у него сильно и больно заколотилось сердце. Ну, увы, сходя на берег, Фрэнсис понял, что ошибся. Никто не встречал его. Ему пришлось проталкиваться сквозь глазеющую на него, но совершенно равнодушную толпу. От причала в город вела длинная широкая лестница, и в самом конце ее что-то заставило Фрэнсиса резко остановиться. Перед ним стояли два китайца, мужчина и женщина, одетые в опрятные синей одежды и счастливо улыбались. В качестве верительных грамот они несли ярко раскрашенную картинку, изображающую святое семейство. Так как священник стоял неподвижно, то две маленькие фигурки сами приблизились к нему. Улыбки на их лицах стали еще шире, китайцы были вне себя от радости, беспрестанно кланялись и усердно крестились. Начались взаимные представления. Они оказались не такими трудными, как предполагал Фрэнсис. — Кто вы? — спросил он ласково. — Мы Асанна и Филомена Ван, ваши возлюбленные новообращенные отец. — Вы из Миссии? Да, да. Отец Лоулер сделал прекрасную миссию, отец. — Вы проводите меня в миссию? — Да, конечно, пойдемте. Но, может быть, отец окажет нам честь и сначала посетит наше скромное жилище. — Благодарю вас, но мне не терпится поскорее добраться до миссии. — Ну, конечно, мы пойдем в миссию. У меня здесь носильщики и носилки для отца. — Вы очень добры, но я предпочел бы пройтись. Все еще улыбаясь, хотя улыбка его несколько поблекла, санна повернулся. Последовал быстрый непонятный разговор, похожий, пожалуй, на спор, и он отпустил насильщиков. Остались два кули, один взвалил на плечо чемодан, другой — зонтик, и все общество отправилось пешком. Несмотря на то, что улицы были извилистые и грязны, Фрэнсис с удовольствием шел пешком разминая ноги, затекшие от вынужденной неподвижности наджонки. Он вдруг почувствовал прилив энтузиазма. Все вокруг было ему чуждо, и все-таки Фрэнсис ощущал свою общность с этими людьми. Здесь были сердца, которые ему предстояло завоевать, и души, которые он должен был спасти. Он заметил, что один из ванов остановился и собирается заговорить с ним. «На улице плетельщиков сетей есть очень приятная квартирка. Она очень недорогая. Не хочет ли отец переночевать там?» — предложила Санна. Франсис посмотрел на него с веселым удивлением. «Нет, нет, Асанна, пошли в миссию». Воцарилось молчание. Филомена деланно закашлялась. До Франсиса дошло, что они все еще стоят на месте. Асанна вежливо улыбался — «Это и есть миссия, отец?» Сначала он не понял. Перед ним простирался пустынный речной берег с солнцем и изрытой дождями землей. Так называемая «миссия» была обрамлена утрамбованной белой глиной. В одном конце участка стояли останки глиняной часовни. Крыша у нее отсутствовала, одна стена завалилась, другие раскрошились. Рядом лежала груда обломков, которые, возможно, когда-то были домом. Сквозь них пробивались высокие сорняки, похожие на перья огромных птиц. Одиноко и жалко смотрел стоящий среди этих руин хлев. Он тоже покосился и готов был развалиться, но на нем еще уцелела соломенная крыша. Минуты три Фрэнсис пробыл в каком-то оцепенении, потом медленно повернулся к ванам. Они стояли теперь, прижавшись друг к другу, и наблюдали за ним, чистенькие, непостижимые, похожие на сиамских близнецов. «Почему это произошло?» — наконец вымолвил Фрэнсис. «Это была прекрасная миссия, отец. Она дорого стоила, и нам нелегко было собрать деньги на ее постройку. Но, увы, добрый отец Лоулер построил ее слишком близко к реке, а дьявол наслал много злых дождей. А где же все прихожане? Они испорченные люди, они не верят в Отца Небесного. Оба говорили теперь быстро, перебивая друг друга и жестикулируя. Отец должен понять, как много зависит от нас, катехизаторов. Увы, с тех пор, как добрый отец Лолер уехал, никто не платил нам нашего законного жалования 15 талий в месяц. Невозможно было должным образом наставлять этих порочных людей. Совершенно раздавленный и опустошенный отец Чисхолм отвел от них глаза. Так вот его миссия. Вот его двое единственных прихожан. Воспоминание о письме Ансельма вызвало в нем внезапную вспышку гнева. Он стиснул руки и стоял неподвижно погруженный в свои мысли. А ванны все говорили и говорили, стараясь убедить его вернуться в город. Фрэнсис не без труда отделался от них, от их назойливого липкого присутствия. Наконец-то он один. Какое облегчение! Он решительно внес чемодан в хлев. Когда-то хлев был достаточно хорош для Христа. Оглянувшись вокруг... Фрэнсис увидел, что на земляном полу еще валялись остатки соломы. Ну что ж, хоть у него не было ни пищи, ни воды, но, по крайней мере, у него была постель. Он распаковал одеяло и стал приводить свое жилище в маломальский обитаемый вид. Вдруг Фрэнсис услышал звуки гонга и выбежал из хлеба, за сломанным забором около ближайшего из храмов, вырисовывавшихся на соседнем холме, Стоял пожилой Бонза в толстых чулках и желтом одеянии и с размеренной монотонностью ударял в металлический диск. Два священника, священник Будды и священник Христа, в молчании смотрели друг на друга. Потом старик, ничего не сказав, повернулся, поднялся по ступенькам храма и исчез. Ночь упала с быстротой молнии. Среди разоренных владений в темноте Фрэнсис опустился на колени и поднял глаза к слабомерцавшим звездам. Он молился истово, со страшным душевным напряжением. «Господи, Ты хочешь, чтобы я начинал с пустого места. Это Твой ответ на мое тщеславие, на мою упорную человеческую самонадеянность. Так даже лучше. Я буду работать, я буду бороться для Тебя». Я никогда не сдамся. Никогда. Никогда. Фрэнсис вернулся в хлев и попытался уснуть. Задыхаясь от духоты под пронзительное зудение москитов и трескотню летающих жуков, он заставил себя улыбнуться. Фрэнсис не чувствовал себя героем. Нет, он чувствовал себя ужасным дураком. Святая Тереза сравнивала жизнь с ночью, проведенный в отеле. Этот отель, в который они его послали, был далеко не риц. Наконец настало утро. Франсис встал, вынул чашу из ящика кедрового дерева, сделал из своего чемодана алтарь и отслужил мессу, коленопреклоненной на полу своего хлеба Он чувствовал себя освеженным, счастливым и сильным. И даже приход Асан вана не нарушил его душевного покоя. «Отец должен был позвать меня прислуживать во время мессы. Это всегда включалось в наше жалования. Ну а теперь пойдем мы искать комнату на улице плетельщиков сетей». Фрэнсис размышлял. Хотя он прямо решил жить здесь до выяснения своего положения, однако ему следовало найти более подходящее место для богослужений, поэтому он ответил. Ну что ж, пойдем туда сейчас же. На улицах уже толпился народ. Бездомные собаки бежали за людьми, выпрашивали подачку, в канаве рылись в отбросах свиньи. Дети ни на шаг не отставали от Фрэнсиса и Ивана, глумясь и выкрикивая насмешки. Нищие назойливо тянули к ним ладони и слезливо причитали. Старик, разложивший свои товары на улице, мрачно плюнул под ноги иностранному дьяволу. Около суда стоял странствующий цирюльник, размахивая своими длинными щипцами. Было очень много бедноты, нищих коллег, которые, ослепшие от оспы, прокладывали себе дорогу с помощью длинных бамбуковых палок и при этом издавали странный резкий свист. Ван привел его в комнату над лавкой. Она была разделена грубой перегородкой из бумаги и бамбука ну вполне могла сойти для любого богослужения. Из своего маленького запаса денег он уплатил лавочнику по имени Хун за месяц вперед и начал пристраивать распятие и свое единственное покрывало для алтаря. Думая найти в процветающей миссии все необходимое, Фрэнсис почти ничего не взял с собой. Его беспокоило отсутствие богослужебных одежд и принадлежностей, но, как бы то ни было... Он водрузил свое знамя. Ван первый прошел в лавку внизу, а Фрэнсис, повернувшись, чтобы спуститься туда, увидел, что Хун взял два серебряных талии из тех денег, которые он дал ему, и с поклоном протянул их Вану. Хотя Фрэнсис уже понял, что за наследство оставил ему отец Лоулер, ему все же стало не по себе. Уже выйдя на улицу, он тихо сказал Вану. Мне очень жаль, Асанна, но я не смогу платить вам 15 талий в месяц. Отец Лоулер мог платить. А почему отец не может? Я беден, Асанна. Так же беден, как был беден мой Господь. А сколько отец будет платить? Я ничего не буду платить, Асанна. Мне тоже ничего не платят. Нас вознаградит Господь. Ван все улыбался. Пожалуй, Асанна и Филомена должны будут пойти туда, где их оценят. В Сэньсяне методисты платят таким уважаемым катехизаторам по 16 талий. Но отец, несомненно, еще передумает. Здесь, в Байтане, очень враждебно относятся к миссионерам. Люди считают, что фэн-шуа города, законы ветра и порядка разрушаются вторжением миссионеров. Он подождал ответа священника но Фрэнсис ничего не сказал. Наступившее молчание стало напряженным. Тогда Ван вежливо поклонился и ушел. Фрэнсиса даже дрожь пробрала, когда он стоял, глядя ему вслед. Правильно ли он поступил, оттолкнув от себя дружелюбных Ванов? Но ведь Ваны вовсе не были друзьями, но подхалимами, приспособленцами, верящими в христианского Бога за христианские деньги. И все-таки единственная связь между ним и населением была порвана. Ему вдруг стало страшно. Франсис с горечью почувствовал, как он одинок. Шли дни, его ужасное одиночество все возрастало, а что-либо предпринять парализовало волю начинающего миссионера. Лоулер, его предшественник, строил на песке. Несведущий, легковерный, в изобилии, снабженный деньгами, он суетился, раздавая деньги, давал имена и крестил без разбора. Так он собирал целую вереницу рисовых христиан. Это был напыщенный оптимист, упивающийся своим триумфом. Когда Лоулер сочинял длинные отчеты, Он не подозревал, что стал жертвой множества хитрых вымогателей. Этот так называемый «миссионер» ко всему относился поверхностно, и от его работы не осталось ничего, разве что презрение, распространившееся в официальных кругах города к достойной жалости глупости чужеземца. Кроме небольшой суммы на жизни, пятифунтового банкнота, который Полли всунула ему в руку в момент отъезда, Никаких денег у Фрэнсиса не было. К тому же его предупредили, что всякие просьбы о субсидии от миссионерского общества на родине будут отклонены. Пример отца Лоулера, при мысли о нем ему делалось противно до тошноты, заставлял его радоваться своей бедности. Он с лихорадочным жаром поклялся себе, что не будет нанимать прихожан за деньги — То, что должно быть сделано, будет сделано с помощью Бога и его собственных рук. Но пока Фрэнсис не сделал еще ничего. Первым делом он прикрепил вывеску на своей временной часовне. Это не привело ни к чему. Никто не приходил слушать мессу. Ваны широко распространили слух о том, что он нищ, что с него нечего получить, кроме пустых слов. Потом Фрэнсис попытался устроить собрание на улице около здания суда. Его осмеяли, а затем просто игнорировали. Этот провал унижал его. Какой-нибудь китайский жестянщик выступен с проповедью конфуцианства на своем ломаном англокитайском жаргоне где-нибудь на улицах Ливерпуля, наверное, имел бы большой успех. Фрэнсис исступленно боролся с коварным демоном, непрестанно нашептывавшим ему о его неумелости. Он молился, молился содержимостью, ибо гречо верил в действенную силу молитвы. «О, Господи, ты помогал мне раньше! Помоги же мне сейчас, Боже, помоги! Прошу тебя!» Часто целыми часами Фрэнсис предавался неистовому гневу. Почему они послали его сюда, в эту чужую дыру, Почему поверили этим липовым отчетам? Это ни одному человеку не по силам, это не по силам самому Господу Богу. Он был отрезан от всех средств связи, погребен в этой глуши. Ближайший миссионер, отец Тибудо, находился в Саньсяне за 400 миль отсюда. А этот заброшенный пустырь был совершенно непригоден для миссии. Всеобщая враждебность к незадачливому миссионеру, подогреваемая ванами, росла. Она же привык к насмешкам детей. Теперь, когда Фрэнсис шел по городу, за ним следовала целая толпа молодых кулей и выкрикивала оскорбления. Если он останавливался, кто-нибудь подходил к нему и отправлял около него свои естественные нужды. Однажды вечером, когда Фрэнсис вернулся в свой хлев, пущенный из темноты камень — ударил его в лоб. Это было уже слишком, и пробудило в нем боевой дух. Когда Фрэнсис перевязывал разбитую голову, собственная рана навела его на дикую мысль, тем не менее поразившую его своей простотой. Он должен... Да, он должен подойти ближе к этим людям. И это... Пусть это очень примитивный и все-таки... Вдруг эта новая попытка поможет ему достигнуть цели? На следующее утро, уплатив два лишних тали в месяц, Фрэнсис снял уху на заднее помещение лавки и открыл общедоступную амбулаторию. Только богу ведомо, как мало он смыслил в медицине, но у него все же было свидетельство о прохождении курсов по оказанию первой помощи, да и... Долгое общение с доктором Талахом дало ему основательные познания в гигиене. Сначала никто не осмеливался подойти близко к его амбулатории, и Фрэнсис уже стал придаваться отчаянию. Но постепенно, влекумые любопытством, стали заходить. Один, другой. В городе всегда было много больных, а местные доктора лечили варварскими методами. Новый доктор стал пользоваться некоторым успехом, тем более, что он ничего не требовал, ни денег, ни благочестия. Его клиентура мало-помалу росла. Фрэнсис написал письмо Вили Талаху, вложив в него пять фунтов, полученные от Полли, и попросил, чтобы тот срочно выслал ему ваты, бинтов и простых лекарств. И хотя часовня по-прежнему пустовала, зато амбулатория частенько бывала переполнена. По ночам, бродя среди развалин миссии, он предавался грустным раздумьям. Ему никогда не отстроить миссию заново на этом размываемом водой участке. Никогда. И Фрэнсис с вожделением смотрел через дорогу на радующий взор холм блестящего зеленого нефрита, прелестный склон которого с тенистой кедровой рощей поднимался над разбросанными там и сям храмами. Вот было бы достойное местоположение для храма Господня. Владелец этой земли, гражданский судья по имени Пао, член замкнутого круга, породнившихся между собой браками купцов и должностных лиц, заправлявших всеми делами города, появлялся очень редко. Но почти каждый день его родственник и управляющий, высокий и мандарин лет 40, приезжал, чтобы осмотреть работы и расплатиться с рабочими глиняных карьеров, которые были расположены в кедровой роще. Измученный неделями одиночества, покинутый, преследуемый, Фрэнсис, несомненно, немного помешался. У него не было ничего, и сам он был ничто. И все-таки однажды под влиянием порыва он остановил высокого мандарина, когда тот пересекал дорогу, направляясь к своим носилкам. Фрэнсис не понимал всего неприличия своего поступка. По правде говоря, он едва ли вообще соображал, что делает. Он плохо питался и от приступа лихорадки был в полубредовом состоянии. — Я часто восхищаюсь этим прекрасным владением, которым вы столь мудро управляете, — сказал Фрэнсис. Двоюродный брат господина Пао, остолбеневший от удивления, — Чепорно смотрел на изможденную фигуру чужеземца с горящими глазами и грязной повязкой на лбу. С ледяной вежливостью он наблюдал продолжительную борьбу священника с китайской грамматикой, а затем кратко попросил снисхождения к себе, к своей семье, к своим жалким владениям, сделал несколько замечаний о погоде, о видах на урожай, о трудностях, перенесенных городом, чтобы откупиться от бандитов в Совершив все это, мандарин демонстративно открыл дверцу своих носилок. Когда Фрэнсис, у которого кружилась голова, попытался снова повернуть разговор на участок зеленого нефрита, он снисходительно улыбнулся. Владение зеленого нефрита это жемчужина, которой нет цены. Оно велико, на нем есть тень, вода, пастбище. Кроме того, там богатые глиняные карьеры с великолепной глиной, идущей на керамику, изготовление кафелей и кирпича. Господин Пау не имеет желания продавать его. Ему уже предлагали 15 тысяч серебряных долларов, но он отказался. У Фрэнсиса ноги подогнулись, когда он услышал эту цену, в десять раз превосходящую его самые боязливые предположения — Лихорадка сразу оставила его, он вдруг почувствовал, как слаб и как кружится и раскалывается от боли у него голова, и устыдился нелепости своих мечтаний. Франциск поблагодарил родственника господина Пао и сконфуженно пробормотал какие-то извинения. Заметив печали, и обескураженность священника, Этот воспитанный китаец средних лет позволил нотки пренебрежения прорваться сквозь обтекаемую скрытность и осторожность своих фраз. Зачем Шанфу приехал сюда? Разве в его собственной стране нет плохих людей, которых надо исправлять? Мы ведь не плохие люди. У нас есть своя религия. Наши боги старше ваших. Другой Шанфу сделал много христиан — Он поливал умирающих водой из маленькой бутылочки и пел над ними «Я! Я!». А еще он раздавал пищу и одежду многим таким, которые на все согласны, лишь бы прикрыли их шкуры да набили им животы. «Шанфу тоже хочет так делать?» Фрэнсис молча смотрел на него. Худое лицо священника было мертвенно-бледно, под глазами легли глубокие тени. Он тихо сказал. «Вы думаете, что я этого хочу?» Наступило странное молчание. Китаец тотчас же опустил глаза. «Простите меня», — произнес он тихо. «Я не понял. Вы хороший человек». В его словах послышались нотки раскаяния и дружелюбия. «Мне очень жаль, что земля моего родственника не продается». Не могу ли я помочь вам чем-нибудь другим?» Двоюродный брат господина пау ждал ответа с учтивостью, не похожей на его прежнюю ледяную вежливость. Ему, видимо, очень хотелось загладить свои слова. Франсис подумал с минуту, а потом печально спросил. «Скажите мне, раз уж мы заговорили на чистоту, неужели здесь совсем нет настоящих христиан?» «Может быть, и есть», — медленно ответил китаец. «Но я не стал бы искать их в Байтане». Он помолчал. «Я слышал, однако, об одной деревне в горах Гуан». Он сделал неопределенный жест в сторону отдаленных вершин. «Эта деревня уже много лет христианская, но это очень далеко. За много-много лет отсюда». Сквозь беспросветный мрак в душе Фрэнсиса пробился луч света. «Это чрезвычайно интересует меня. Не могли бы вы еще что-нибудь сообщить об этой деревне?» Тот, с сожалением, покачал головой. «Это очень маленькое местечко в горах, почти неизвестное. Мой двоюродный брат узнал о нем только благодаря торговле овечьими шкурами». Но страстное желание получить хоть какие-нибудь сведения об этой деревне сделало Фрэнсиса настойчивым. И все-таки не могли бы вы снабдить меня какими-нибудь указаниями, может быть, картой? А родственник господина Пау, после некоторого размышления, кивнул с серьезным видом Это, вероятно, можно будет сделать. Я попрошу у господина Пау. Кроме того, я не примену сообщить ему, что вы говорили со мной самым благородным образом. После этого он поклонился и ушел. Присполненный совершенно неожиданной надежды, франциск вернулся в свои руины, где с помощью нескольких одеял, мехов для воды и кое-какой утвари, которую приобрел в городе, устроил примитивное жилище. Франциск принялся готовить себе скудную вечернюю трапезу — рис. Руки у него дрожали, как после сильного потрясения. «Христианская деревня! Он должен найти ее любой ценой!» Впервые за все эти мучительные бесплодные месяцы Фрэнсис почувствовал, что Бог руководит им и дает ему силы. Наступили сумерки. Он сидел, погруженный в свои мысли, как вдруг тишину нарушил хриплый крик дерущихся ворон, С громким граем они разрывали какую-то падаль около воды. Фрэнсис вышел, чтобы разогнать их. Увидев человека, огромные безобразные вороны с шумом захлопали крыльями и пронзительно закричали. Фрэнсис подошел ближе и с ужасом заметил, что добычей птиц стало тельце новорожденной девочки. Содрогаясь, он вытащил растерзанное тело ребенка из реки и увидел, что девочка была задушена и брошена в реку. Франсис завернул крошечное существо в полотно и похоронил в углу своего участка. Молясь, он подумал, да, несмотря на все мои сомнения, я все-таки нужен здесь, в этой чужой стране.